Опираясь на приклад, боец пытается встать, снова поскальзывается, взмахивает левой рукой, пытаясь удержаться на ногах. Это удается плохо, и он снова оступается, чуть сместившись в бок. Солдатам уже откровенно смешно, они еле сдерживают улыбки. Боец, пытаясь устоять, еще раз взмахивает руками, на этот раз уже обеими. И выброшенный вперед в резком выпаде штык пробивает плечо стоящего напротив немца. «Ва!» — пытается крикнуть красноармеец. Негромко хлопает пистолет в руке его офицера. Он стоит чуть сбоку и контролирует каждое движение пленного. Пах! Пах! Калибр у оружия небольшой, и выстрелы звучат совсем негромко. сырой лес вокруг гасит быстро все звуки опрокинутые ударами пуль тела красноармейца сползает вниз к ногам окруживших его фрицев двое из них поддерживает раненого ефрейтора он едва стоит на ногах бреннеке вайс! — командует полголоса офицер убрать второго розенбах перевязать ефритера юль ирлейтенант И пара солдат скользнула в кусты. И где только этого непоседливого черти носят? С этими мыслями второй часовой лениво приподнялся и еще раз посмотрел в ту сторону, куда скрылся его напарник. Нету. И что только ему в голову опять толкнуло, сидел бы тихо, целее бы был. Да и всем нам сидеть бы тут и не отсвечивать. А лучше всего по домам. Вон, фронта совсем и не слыхать, Куда идти-то собрались. Может, и нет уже там никого, И войны никакой нет, А мы все тут. Что-то зашумело в кустах. Никак крикнул кто. Часовой приподнял голову. Нет, кусты не шевелятся. Может, ногу подверну? Ничего. Впредь умнее будет не станет куда ни попадя лазить. А вдруг и впрямь ногу подвернул. Ну и не будет лазить, куда ни просят. Опять же на машине повезут или вон на телеге. А тут ходи ножками. Тьфу, везет же дуракам. Солдат достал из вещмешка кусок хлеба и начал, не торопясь, есть, запивая хлеб водой. Сало бы кусочек. Да где ж его тут отыщешь? Не идет, однако, мишка-то. А ну как к сбег. От волнения и внезапно возникшей мысли Он едва ли не поперхнулся. Точно, Збек! Ах ты, черт! А я теперь как? Что же он не сказал-то мне? Вместе и ушли бы. Что, они говори, вместе удобнее. И что теперь? Скоро уже и колонна придет. Что делать-то? Ведь не найдут его, тогда и мне не сдобровать. Бечь надобно на и скорее. Воровато осмотревшись по сторонам, часовой подтянул к себе вещмешок ушедшего товарища. «Что там у него? О, глянь, еще хлебушек до да консерванов банка. А еще что? Ай, фигня какая-то, ничего стоящего. Ну да и хрен с тобой». Чай этот тоже все к месту будет. Винтовку брать с собой? А нафиг она мне? Не дай бог заметит кто, сообщат куда надо. Оправдывайся потом. Чуть поодаль треснул сучок, И часовой снова выглянул из-за дерева. Немец, сам делишный. Ну, на ловца и зверь бежит. Сейчас-то я все о себе и поведаю. Ну, должны же они меня понять. «Вся культурная нация! Еще на политзанятиях нам это говорили!» Подхватив за лямки мешок, он вскакивает. «Ха!» Тяжелый ножевой штык с хрустом входит ему в спину. Унтер-офицер Вайс вытер штык о шине любитого. «Вилли, вступай, скажи лейтенанту, путь свободен!»